Иван устал и злился на себя по своей десятибальной шкале недовольства где-то на четверочку. Чего, спрашивается, потащился на ночь, глядя в Подмосковье? Посмотреть самому на обстановку и возникшую новую фигурантку? Да мужики прекрасно и без него справятся. Подъезжая к поселку, на какой-то неубедительной не то тропинке, не то просто колее, сворачивающей в лес, он заметил темный джип, мирно стоявший с выключенными фарами, И привычно отметил про себя этот факт. Чёрта стоит-то тут. Если любовью заняться, заехали бы подальше. Или совсем уже, всё до фени. Привет. Поздоровался Иван с подчиненными, не слышные тени усаживаясь на заднее сиденье машины. Как обстановка? Без изменений. Он приехал 40 минут назад, машину поставил в гараж. Вот данные хозяйки дома. Атропортал «Вася Лёшкин. А вы чего, Иван Фёдорович? Развеется?» «И это тоже, голубь мой. Что-то мне всё это не нравится», — пожаловался для проформы Иван. «Нам тоже не нравится», — подхватил Илья, сидевший за рулём. «Посмотрите данные». «Смотрю», — буркнул Иван, изучая информацию на экране маленького компьютера, который Вася передал ему. «Тут копать, Иван Фёдорович, не перекопать», — загрустил Илья. Несколько лет в Америке, три мужа американских, один помер, два других прошли с ней через бракоразводные процессы, а денежек-то она привезла поболее, чем у них отсудила. Вопрос — откуда дровишки? А уж список бывших любовников и занимаемые ими должностные места без ордера и плевка с самого верха и не сунешься к ней. «Она что, что, ныне действующий любовник?» — поинтересовался Иван. «Да вроде нет», — специально интригуя, протянул Вася. Иван знал, что специально. Это у него фортель такой, когда быстро информацию добывает. Для авторитету и чтобы заинтриговать покруче. «Мы тут позвонили кое-кому, всё равно без дела сидим». «Да вроде не то что роман, они и незнакомы». «Это как же ж незнакомы?» — спросил Иван. «Так спросил, для поощрения подчинённого». неустанно трудящегося над увеличением своего авторитета, как Россия над ВВП. В светской тусне все друг друга знают, а дамочка наша так вообще оказалась личностью легендарной и выдающейся. Так вот, по утверждению достоверного источника, эти двое даже не разговаривали ни разу. А тот он приехал, она навстречу Ярославной выбежала и расцеловались в щёчки. К воротам дома, за которым они вели наблюдение, Подкатила машина, дрогнув, ворота стали открываться. Из машины быстро выбралась женщина и что-то крикнула. Движение тяжёлой створки ворот остановилось. Ну что? повеселел Иван. Вася быстро набирал на клавиатуре запрос по номеру новоприбывшей машины. Ты сразу всё остальное запроси, если будет, подсказал Иван. Иван Фёдорович, обиделся Вася. Полученные данные по приехавшей барышне были интересными, но никуда, вот никакой задницы, не лезли в имеющийся уже расклад по делу. Вот же ж, он с самого начала знал, что так и будет, что всё, что вокруг этого дела, интересно девки пляшут, рано или поздно превратиться из русского хоровода в ламбату. Когда его вызвал к себе Петрович и передал дело, он сразу скривился. По разным видам ужимок его лица, начальство, а именно Бур Он же Лев Петрович, исследуя за именем регалии, мог определить, что там чует Иван. Что-то скривился, грозно, но не страшно спросило начальство. Воняет, ответил Иван и скривился ещё раз для наглядности. Степень вони отдела бура определял по мимике Ивана, а он в свою очередь всегда безошибочно угадывал, ещё ни разу не ошибившись. Так мы и неозонированием а фекалиями занимаемся, друг мой», отчитал повторяющийся миллионный раз дежурной фразой Петрович. «Иди разгребай». Ну, разгребёт он, разгребёт, но всё равно воняет. А теперь эти две непонятные девицы, как два кома с горы на его Иванову голову. Откуда они взялись? И что между ними общего? Они настолько с разных дискотек, что теоретически не только пересечься не могли, а даже увидеть друг друга в упор. И глядишь ты глядишь-то, встречаются, лабзаются. Надо подумать. Он опёрся затылком в подголовник сиденья и стал перебирать в уме факты, пытаясь вплести этих двух дамочек в общий узор хоть с какой-нибудь стороны. Иван Фёдорович, смущаясь того, тревожит начальничий раздумье, шёпотом позвал Вася. Похоже, подруга уезжает, а наш подшёфный не вышел даже проводить и встречать тоже не выходил. «Может, не по рангу?» — предположил Илья. «Или хозяйка его скрывает?» Иван от комментариев воздержался, наблюдая за процессом прощания дамочек. «Вот что, ребята, поеду-ка я её провожу. Да и в Москву пора. Вы тут и без меня разберётесь». «Разберёмся», — бодренько пообещал Илья. «Молодой ещё». «Да ладно», — отмахнулся мысленный Иван, от этого молодой. «Всё придёт». Перейдя на соседнюю улицу, где остановил свою машину, он рванул с места, уверенный, что придётся догонять, и очень удивился, когда почти сразу заметил объект. Она ехала по поселковым улицам, выбираясь на дорогу совсем медленно. Думает о чём-то или выпила или расслабилась, по привычке проводил он анализ возможных вариантов. Когда джип, который он заметил по дороге сюда, завёлся и стал выруливать пропустив её машину, Иван подобрался, почувствовав запах надвигающегося экшена. Интересно. После того, как все три машины, дамочка впереди и за ней джип, а за ним Иван, выроллили на дорогу, ведущую к шоссе, он включил фары и прибавил ходу. А дальше развернулись какие-то колумбийские дела с поправкой на российскую действительность. Когда Иван увидел, как джип подрезал дамочку на пустынной тёмной дороге, тянущейся среди полей, как стрелка вектора заданного направления, тоскливо, однозначная и без помех, Иван слегка опешил от такого поворота событий. «И что за дела чудесные?» — вопрошал он в пространство, съехав на обочину и заглушив мотор. «Что, машинка приглянулась?» И сам себе ответил. «Да ладно, караулить в кусточках...» жопой к миру, когда миллион раз можно было преспокойненько ее увезти, пока хозяйка находилась в гостях и буренка стояла под воротами, и людей вокруг никого. Тишь сплошная для дел лихих. Он наблюдал действо, которое стало разворачиваться по какому-то совсем уж сказочному сюжету. Два хлопчика стояли по бокам машины и что-то требовали от ее владелицы, суетясь и матерясь не по-детски. Ну, хватит. Иван вышел из машины. Ну ей-богу, какие-то придурки. Ещё напортачат что-нибудь или пальнут от нервов. Хрен потом разберёшь, что за дела и что им от дамочки надо. Понимает всяких недоумков, борчал он про себя, неслышно подойдя к месту событий. Иван успокоил ребяток, отметив, что нервы у них точно не к чёрту, а про наличие ума вообще как-то сомнительно. А рот глдят, кроме дамочки и её машины. Не обращает внимания ни на что вокруг, а то бы давно его заметили, ещё когда он у них в хвосте пристроился. Дорога-то пустая. Сунувшись в машину, он слегка опешил. Вот никак не ожидая увидеть не перепуганное паническое выражение глаз, а вполне осмысленный, мало того, с прищуром, пытающийся анализировать обстановку взгляд бойца. "Ну молодец", мысленно похвалил он девушку, порадовавшись про себя почему-то. Ирванул машину с места, предварительно представившись. А она всё-таки молодец, держит удар. Так и что мы имеем? Прислушался к своим мыслям, ощущениям и очень чётко понял. Ахрен его знает. А что? Ничего так себе ответ от мыслительного процесса. Ладно, разберёмся. Он увидел в зеркале заднего обзора фары приближающегося автомобиля. Сразу сходу поняв, Что это за машина? Быстро они очухались. Надо было успокоить покрепче. Повернул голову, посмотрел на барышню и бодренько поинтересовался. У вас есть неадекватный любовник? Александра, естественно, тоже увидела свет фар, приближающийся сзади машины. Высунувшись в открытое окно, она разглядела знакомый уже джип. Почувствовала страх, кольнувший холодом куда-то под язык. не растаявший до сих пор кусочек азотной заморозки, и резко отшатнулась от окна, словно могла спрятаться в салоне от надвигающейся опасности. «Я, простите, поинтересовался, у вас имеется в наличии ревнивый любовник?» Веселеньким таким тоном, как про бабочек на прогулке, спросил мужик. «Ага, а также брошенный муж и связь с израильской разведкой», — огрызнулась недобро Санька. Он засмеялся. «Нет, вы представляете!» Она посмотрела на него, как на чудо Юды Заморское. Обалдеть, засмеялся. Когда их догоняют придурки с пистолетом, и вообще непонятно, что за ерунда такая творится, и откуда вообще взялся этот мужик? Принц, теперь и на коне. И что дальше делать, и кому вообще от неё что-то понадобилось? Он смеётся. Нормально. Зашибись, как говорили её студенты. Вы их не убили, что ли? возмутилась со всей душевностью Сашка. "Мадам", попенил он почти нежно. "Вы кровожадны". "А что им от меня надо?" потребовала Сашка объяснений. "Я не знаю", честно и опечаленно признался мужик. "А вам?" допытывалась она. "Ничего", бойко и весело отрепортировал он. "Вы ещё отсалютуйте по-пионерски", посоветовала Сашка. Он глянул на неё и хмыкнул. "Куда мы едем?" Недоверчиво спросила Анна: "А с чего бы ей быть доверчивой? Сзади ребятушки догоняют, а в её машине за её рулём сидит тёмный, притёмный мужик, непонятно откуда взявшийся и нарисовавшийся. Вы хотите от них полепнуть?" веселился тёмный товарищ. "С одинаковым горячим желанием, как и от вас", огрызнулась Санька. "От кого больше? От о всех", заверила она. "Да ладно", примирительно отмахнулся он. Я же вас спас и продолжаю спасать. Большой вопрос, с какой целью выказала недоверие принудительно спасённая дама и подумала: "Придурок какой-то". Это от страха, пусть не такого ужасного страха, который тогда сковал её под дулом пистолета, но всё же с исключительно благородный отозвался придурок. В смысле благодарного секса после. Не сдавалась Сенька. продолжая извизгать совсем уж не к месту. Фи, как можно? Как вы могли такое подумать? Да мы в беде, затянул он вдруг гнусавым тоном на одной ноте. Всё, перебила Санька. Я поняла, просто спасаемся. Любой мужчина на моём месте, демонстративно не слыша её, продолжил мужик: "Только если вы сами, у вас стресс, понятно, и надо как-то успокоить. Алло, гараж!" проорала Сашка. помахав рукой у него перед глазами. Тема закрыта. А если это необходимо в смысле разрядки нервов, я, конечно, могу помочь, продолжал нести полную лобуду мужик. На идиота вы не похожи, констатировала Санька. Может, больной? предположила она. В том смысле, на который вы намекаете, не унимался он. Санька сдалась. Ну пусть покуражится. И потом, он молодец. Так её разозлило этим своим дурацким бубнением. что она и про джип сзади позабыла и бояться перестала. Для этого, что ли, весь спектакль. Она посмотрела на него украдкой сбоку. Кто он такой? Откуда взялся в самый разгар боя рокового? И что на самом деле ему от неё нужно? А может, ничего? Может, действительно такой благородный шёл мимо, увидел, что женщина в сложной ситуации вмешался. Где шёл мимо, Саня? Ты что, опупела? По полям шёл. Пешком по дороге ночью прогуливался, что ли, воздухом дышал. Она ещё раз осторожно так сбоку скосила на него взгляд. Он всё что-то там расшаркивался, извинялся, придурок явно. Одет дорого, оценила она, уже более смело рассматривая его. Не просто дорого, стильно. Лет, пожалуй, около 40. Не видно ни черта, как он хоть выглядит. Всё-всё, успокойтесь. — попросила она, понимая, что весь его бубнёж — просто дурачество. «Я даже не слушаю вас. Не старайтесь так уж». Он заткнулся, хмыкнул весело, кивнул. «Вы понимаете, что происходит?» И, не выдержав, она вывалила все тревожные вопросы кучей. «Почему они за нами гонятся? Что им от меня надо?» «Я не знаю», — ответил он. «Хорошо. И что дальше?» Тоном недовольной и раздражённой жены поинтересовалась Сашка. «Я не знаю». в который раз повторил он. Но судя по тому, как настойчиво они вас преследуют, вы им для чего-то очень нужны. Так, подвела итог Санька и повторила. Так, и спросила. Вы действительно меня спасаете? Ну, конечно, обиделся незнакомец выказанному недоверию. Вот мы от них улепётываем, а у вас есть план как? С настойчивостью следователя из уголовки которому, но ну, очень надо выполнить план по раскрываемости, допытывалась она. "Есть", кивнул он. Обнадёживает, с сомнением, извечительно заметила Сашка. Она снова сунулась в открытое окно, джип следовал за ними, но расстояние между машинами не сократилось. Уже большой плюс. "А мужик молодец. Очень уверенный и главное спокойно ведёт машину, причём явно профессиональней, чем те бандюки в джипах. вернее, не ведёт, а гонит, и при этом ещё болтает с ней. Может, вы знаете, что им от вас надо? поинтересовался он безмятежно. Деньги, наркотики, связь с мафией, разведданные, измена мужчине или родине. Санька оторвалась от наблюдения за преследователями и повернулась к принцу. Подрыв экономики страны, участие в террористических группировках без согласования с Бен Ладеном, сокровища в подполе, алчные наследники, в тон ему продолжила перечислять Сашка. «Ну что еще, надругательство своим внешним видом над эстетическими чувствами отдельно взятого богатого дядечки?» — предположила она. «Кажется, мы уже что-то подобное обсуждали». «Обсуждали», — согласился он. «И что, ничего из вышеперечисленного?» А может им просто моя машина нужна? С молодошничела Сашка. Нет, машины так не угоняют. Не дал ей насладиться лёгкостью решения мужик. Зачем им тогда вы? Нет. Нет, вздохнула она и снова посмотрела в окно. Оказалось, они уже въехали в Москву, давно свернув с МКАД, и каким-то чудом, не остановленные на Пастугае, Она и не заметила, увлёкшись предположениями. И что делать? спросила она, чтобы не молчать и хоть как-то ориентироваться в ситуации. Да ничего особенного. Сейчас отделаемся от них и поставим машину на стоянку где-нибудь подальше от вашего дома, где вы живёте. На Большой Никитской, автоматически ответила Саша и переспросила. Как это отделаемся? Вы что, каскадёр, элемент из уголовки или амоновец какой? Нет. Хмыкнул он непонятным смешком. Я в молодости занимался экстремальным вождением, так что любой хвост в городе могу скинуть. А как вы оказались там на дороге? наконец задала Анна хоть один продуктивный вопрос. Ехала с друзей с дачи. Остаться я не мог, у меня завтра, а скорее уже сегодня, дела утром важные. А машина заглохла. Вот я и потащился пешком до ближайшей заправки, а тут смотрю, такие дела. Санька покосилась на него. Судя по его внешнему виду, машина, на которой он ездит, заглохнуть не может по определению. Но она приняла эту версию. Наверное, от стресса приняла. Это хорошо, что вы в центре живёте, как ни в чём не бывало, продолжил мужик. Значит, можно машину на любой стоянке на окраине оставить. Санька снова промолчала, соглашаясь. На стоянке так на стоянке. Уже всё равно. Устала. Вот теперь догнала всё. И усталость, и последствия перенесённого испуга. Так устала, что почти не замечала, как он закладывает всё это время немыслимые виражи по полупустным улицам спального района. Они покрутились в каких-то дворах и переулках, куда-то заехали, остановились, и Александра с удивлением обнаружила, что они находятся на платной автостоянке. Где мы? К чертаново Вам сейчас охранники квитанцию выдадут с точным адресом и телефоном, растолковал он. Сашка выбралась из машины и чуть не упала. Ноги подкосились в коленках, мышцы тряслись истерично мелкой дрожью. Мужчина оказался рядом, подхватил её под локоток и, поддерживая, помог дойти до будки охранников у въезда на стоянку. Санька, как во сне, почти ничего не соображая, сунула свои документы оплатила охрану драгоценного личного автотранспортного средства, и кое-как пришла в себя, когда они оказались вдвоём на дороге, отойти от стоянки. Спасибо вам огромное, поблагодарила она и неожиданно изменив тон, спросила: Сколько я вам должна за помощь? Как халдею из кабака. Он возмутился так ощутимо, что Санька даже зарделась, осознав своё хамство. Вы что, а фонарели? Как-то очень искренне, честно возмутился, как тогда в машине, когда спросил, не испугалась ли она. Искренне, честно и очень по-мужски. Без дураков и трёпа беспредельного. «Наверное», — призналась Сашка. И неожиданно для него и для себя самой ухватила его за запястье и потащила вперёд по дороге под фонарь в центр освещенного пространства. «Рассмотреть». Остановилась, развернула к себе и принялась разглядывать. Он был выше её на голову. Никакой, обыкновенный мужик, худощавый, даже стройный. Пожалуй, явно что-то спортивное. Торс, обтянутый, дорогой и стильной майкой, летний пиджак от известного модельера, крепкие мышцы ног в джинсах, скулы, морщинки возле глаз и на щеках, еле-еле, от улыбки, что ли. Нос не тонкий, не длинный, нормальный мужской нос. глаза карие, не чёрные, шоколадные. Лоб высокий, тёмные волосы коротко стриженные. Не ёжик безумный, а короткая, дорогая стрижка. Нормальный. Нормальный, просто нормальный мужик. Симпатичный. Нет, не то. Интересный по-мужски. Обычный. Нет. Необычный. Обычные сейчас другие, либо сдавшиеся, а плывшие, вечно недовольные всем. Либо победившие, сытые, стероидно накаченные, уложенно упакованные, следящие за всеми своими жестами, словами, движениями, самовлюбленные до забвения. Этот другой, естественный. Не бедный, сразу видно, не рисующийся. Обычный, на первый взгляд. Странный. Глаза меняются от темно-золотистого до молочного шоколада. Странный. непонятный. Рассмотрели? Спокойнейга так спросил он. Да. Она что-то совсем уж без сил осталась. Спасибо вам огромное. Ну, на искреннюю благодарность у неё ещё запас есть. Без вас я бы пропала. Домой. В ванну горячую с пеной. Можно коньяка, если он есть в доме, от стресса. И спать, спать. порапали бы. Согласился он без пафоса и выпендрёжа. И что вы сейчас собираетесь делать? Санька пожала плечами. Даже это незатейливое движение далось ей с трудом. Вот как намучилась. Поймаю такси и поеду домой. Домой? удивился он искренне. А куда же? в ответ удивилась она. Да вы что? возраптал мужик. Вам нельзя домой. Да вас там Ждут наверняка. Да с чего меня ждать-то? Возмутилась Сашка посягательством на свои мечты о ванной, постели и коньяке. Не сначала коньяк, если он есть, а потом спать. Вот в таком порядке. Не знаю я с чего, повысил голос мужик. Это ваши дела, но дома вас уж точно будут ждать. Разгонялись с таким усердием. Вас как зовут? Уставшим тоном которым порой разговаривала с неродивыми подчинёнными, спросила Санька: "Елисей? Почему Елисей?" Сбился с насидания недалекоя девица-мужик. "Ну, Королевич Елисей спасает принцессу и всё такое?" предположила Сашка. "Во-первых, не Королевич, а принц. А во-вторых, зовут меня Иван. Это тот, который младший из троих?" Не удержалась от намёка на стандартную сказочную приставку к данному имени Сашка. Не грубите, предупредил спаситель, улыбнувшись. Я у родителей один. По дороге, на которой они так и стояли под фонарём, неспешно пылил задрипанный Жигулёнок, явно в поиске ночных пассажиров. Санька махнула рукой, Жигуль лихо подрулил к ней, и хозяин, выказывая рвение, перегнулся через сиденье и распахнул дверцу. Куда? На большую Никитскую. Садитесь, обрадовался ночной бамбила. Ну ещё бы. Центр, значит, хорошо заплатит. Мужик, обозначенный теперь как Иван, схватил её за локоть. Вам нельзя туда ехать, сделал он ещё одну попытку вразумить Сашку. Спасибо вам огромное, Иван. До свидания. Очень-очень по-деловому, как на совещании, ответила она, выдернула локоть из его цепких пальцев. Забралась на заднее сиденье, проигнорировав предложенное переднее, и хлопнула дверцей. Водила быстро рванул с места, опасаясь, что она передумает или ухажера становит, и бодро, радостно поинтересовался. «Поругались, что ли?» «Заткнитесь, а!» — попросила Санька и прикрыла глаза. Она зайдет домой, сразу, не разуваясь, шагнет в ванную, пустит воду во весь напор из обоих кранов. и добавить свои любимые лавандовые соли. Снимет с себя всё, затолкает ногой куда-нибудь в угол и заляжет в воду по самые уши. Будет долго-долго лежать и мокнуть. А потом можно и коника тепнуть, грамм 50, если он есть, конечно, в доме. Только бы доехать. Она откинула голову на спинку сиденья и запритей в себе думать о случившемся, ещё раз теперь смокоя детали. Представила своё возвращение домой, в свою уютную квартиру. Этим смакованием предчувствия удовольствия она как бы отгораживалась от ночной просёлочной дороги, ужаса, который пережила, и мужика этого, принца спасителя. Александра открыла глаза и выпрямилась на сиденье. Здесь остановите? Почему она вдруг решила не тормозить такси у подъезда? Всего лишь поворот направо с улицы Немного вперёд и налево. Всё из-за мужика этого непонятного. Иван. Имя ему не шло. Он был какой-то... Как бы определить? Европейский, что ли? Русскими просторами от него явно не верила. И богатырями этой же прописки, и простодушием. Совсем иной типаж. «Вам нельзя домой, вас там будут ждать». Передразнила она его мысленно, Заодно ругнув и себя за то, что вспомнила эти наставления, и вот перестраховывается, и придётся теперь тащиться до подъезда. Порывшись в сумке, отыскала кошелёк и протянула водителю деньги. Довольный удачным извозом частник не удержался от комментариев. Ну ещё бы. Как у него вообще терпежу хватило молчать всю дорогу? Извёлся, наверное, бедненький. Сצב в большой лапой деньги и пересчитывая купюры с ловкостью карточного шулера, он довольно поучал. Да не расстраивайтесь, девушка, помиритесь. Санька, не удостоив ответом, быстро выбралась из воняющего бензином нутра машины. Её всегда поражало и очень искренне возмущало это поведение частных извозчиков. Они что, и вправду уверены, что к пакету предоставляемых ими услуг по перевозку клиентов из пункта А в пункт Б В обязательном порядке, как нагрузка довесок, прилагаются их довольные снисходительные беседы с пассажиром. Или нытье и бесконечные жалобы на жизнь, нехватку денег, правительства, жен, детей, коррумпированных чиновников. С детской непосредственной уверенностью, что сидящий волею случая в их машине чужой, неизвестный им человек обязан разделять их точку зрения и слушать всю эту чухню? выдавая ему с железобетонной уверенностью в своей правоте, а заодно и терпеть эдакую снисходительность в тоне всезнающего мужика. При этом машина может быть совершенно зачуханная, раздолбанная как внутри, так и снаружи, с лоснящимися пассажирскими сиденьями, отвьевшейся навеки грязи, с унизительно подстеленными под ноги газетами, чтобы не убирать лишний раз, с вонью в салоне, бензиновыми парами, чесночным выхлопом от самого водилы, дешёвой ёлкой-озонатором, подвешенной на зеркале, запах которой доводит всю эту смесь в салоне до апофеоза. С надрывным стоном коробки передач и устойчивым стуком в мотор. И что характерно, чем раздолбаннее и вонючее машина, тем беспардонней и наглее хозяин и выше денежные требования. Да что это я, удивилась своему внутреннему бурчанию, Санька, Мне-то какое дело? Я на такси-то почти не езжу. Её шаги гулко отдавались эхом, которое отскакивало от стен домов, мечась между ними, как заполошенный надувной шарик. Совсем поздно уже. Сколько? Она посмотрела на экран сотового, который держала в руке как спасительную гранату. Последний аргумент в своих тупиковых дебатах. Без четверти 3. Ничего себе. Для центра это не имело никакого значения, и на самой большой Никитской перемещались люди, машины, но стоило свернуть во двор, и непрекращающийся гул мегаполиса с его активной жизнью, никогда не замирающий, ретушировался, замолкал, потревоженный эхом её шагов. Домой, домой, в уют и защищённость своей квартиры. Саша прибавила шагу. Когда до подъезда оставалось метров 15, Она заметила тёмную машину, чужую и народную. Все обычно стоявшие в их дворе машины она знала как родные. Эта была незнакомой. Сашка сбилась с шага, но продолжал идти. Может, гости к кому приехали? Могут же друзья остаться на ночь. Могут и лепить до утра. Но ну, могут, конечно, чего пугаться-то? Передние дверцы машины распахнулись одновременно. издав громкий звук в темноте. Александре не стало смотреть дальше и думать не стало, а развернувшись на месте, как волчок, рванула из двора, подгоняемая громким топонием и матом сзади. Стой, сука. Она услышала, как дверца машины хлопнула ещё раз, завёлся мотор. А вот это хрен вам, набегу соображала она. Заехать к нам во двор, пожалуйста. А вот развернуться и выехать проблема. Уж она-то знала. Сашка бежала быстро, так быстро, как могла, позабыв про каблуки, усталость, про всё позабыв, и выскочила на улицу, как пущенный из прощик камень. Её даже занесло на повороте. Что дальше? Она неслась, не выбирая направление, подгоняемое в спину матом и приближающимся топотом ног. Куда? Может, в ресторан какой забежать? Не будут же они её там скручивать по рукам и ногам на глазах у публики. И поняла. Будут. И никто слова против не скажет. Разве что охрана нежная и ненастойчива попросит освободить помещение. И в милицию не позвонят. Зачем? В этом безумном городе полно больных на голову людей, выделывающих такие кренделя с пьяну, или обколовшись, или накурившись, или от ощущения безнаказанности ввиду имеющихся за спиной денег и связей. Что ж теперь. Без за каждого разбушевавшегося идиота или идиотки ментов звать. Может, она от мужа или любовника богатого сбежала, и его охрана возвращает блудные пассию домой. А может, и из проституцкого питомника, не заплатив сутенёру. Да мало ли, что можно предположить, только чтобы не вмешиваться. Между прочим, бог его знает, что за девку тут ловит. Вмешаешься, можешь и сам по мордасам схлопотать. Все эти мысли летели у неё в голове очень-очень быстро, со световой скоростью. Куда? орала, вопрошала, тряслось страхом у неё внутри. Куда? Где спрятаться? Как? Куда бежать? Возле неё, сбросив скорость, но не останавливаясь, притормозила машина. Сашка отшатнулась в сторону, перепугавшись чуть не насмерть. Догнали. Дверца пассажирского сиденья распахнулась на ходу, и из машины проорали: "Садись быстро!" Не понимая, кто это, что это, откуда, она интуитивно почувствовала, что это её единственный шанс на спасение. Ухватившись за распахнутую дверцу, она сскокнула внутрь, при больно ударившись коленкой, неуклюже кое-как затолкав себя внутрь, хлопнула дверцей и сразу же высунулась по пояс в открытое окно, посмотреть на своих преследователей. Машина рванула, мгновенно ускоряясь после её инертэтического загружения, и преследователи, двое остановились во все горло обещая ей вслед массу приятностей и при преследующие встречи, подкрепляя свои слова жестами. Ага, значит, второй кавалер из двора не смог выехать и присоединился к напарнику ножками. Оравших она хорошо рассмотрела. Это были не те из джипа на дороге, другие. Что-то меня сегодня материят и многое обещают на этом сленге. Неуместно хихикнула Санька. провожая взглядом преследователей. Ну и слава богу. И ещё не остановившись, продолжая быстро двигаться и бежать где-то в подсознании, она развернулась к водителю и столкнулась локтем о торпеду. Зашипев от пронзившей всю руку как током боли, Сашка схватилась за локоть и подняла наконец глаза на спасителя. Вы? Я, подтвердил давешний принц по имени Иван. И наконец — ляпнула ошарашенная Сашка. — А принцев без коней не бывает, — радовался чему-то мужик. — Без коней какой принц-то? — На крайняк и на волки можно. — И откуда дровишки? — полюбопытствовала Сашка. — Ну откуда они обычно бывают вестимы? — Что, ваша страдалица сама починилась и из полей примчалась? — Как-то полей у меня сегодня чересчур. То лилькины домашние просторы... то бой в полевых условиях, то спаситель из них образовавшийся сказочным образом. Теперь вот и машина тоже сказочным понемногу остывая от перепуга, стресса и бега, подумала Сашка. Да нет, продолжил радоваться жизни Иван Царевич. Моя стоит там же, где я её оставил. В поле на дороге. Опять эти боли. Может, с головой что-то от страха. Ага, подтвердил он. Чему он так радуется? Точно, придурок. А это? Угнал. Охорски бодро отрепортировал он, сверкнув на Сашку золотистым глазом. Что сделали? совершенно обалдела она. Угнал, довольно повторил он. Надо же было вас спасать как-то. Опять. Сашка смотрела на него, как взрослые смотрят на балаганного Петрушку, не понимая, почему дети заходят со смехом от его незатейливых шуток. Вы криминальный элемент? Поинтересовалась Сенька. Он хохотнул. Что-то он всю дорогу похахатывая так по-мужски, низким, глухим, коротким смешком. Он неожиданно процитировал: "Я народный элемент. У меня есть документ". Совершенно сбитая с толку Сашка автоматически закончила за ним цитату, думая совсем о другом. "Я вообще могу отседа улететь в любой момент". Охо-хо. — обрадовался ещё больше Иван Царевич. — Вы знаете Филатова? — Вы что, её действительно угнали? — переспросила она, проигнорировав его радость. — Да? — Зачем? — Я же не смог вас остановить, когда вы рванули домой, хотя было понятно, что вас там будут ждать. — Да с какой радости? Зачем я кому-то далась на самом-то деле? — разоралась вдруг Сашка. — Я не знаю. Серьёзно, совсем иным тоном, без намёка на балагурство, ответил он. Вам лучше знать, но кому-то вы очень понадобились в срочном порядке. Может, обсудить дела насущные в дружеской беседе. Может, для чего другого, но судя по настойчивости, с которой вас приглашают на ран-деву, вполне логично и понятно, что домой вам соваться нельзя было. Ну, значит, я тупая. А вам-то какое дело до всего этого? Зачем вы встряли? Вон ещё и машину угнали. А ты излишнего благородства Орала она, не осознавая, что перешла на крик. «Пожалуйста», — хладнокровно, с некой мужской отстранённой брезгливостью ответил он. Сашка замерла, оценив в полной мере, что орёт на человека, который её спас. «Дважды. Кем бы он там ни был. Истеричка, тупица, дура!» «Остановите», — попросила она. «А что, извиняться?» Высмотрев место для парковки, слава богу, такое возможно в центре в три часа ночи, Он остановил машину и даже заглушил мотор. В салоне повисла, клубясь по углам и давя на затылок, тяжёлая тишина. Сашка думала, он ей не мешал и молчал, ожидая. Она сложила ладошки в замок и прижала к груди, как школьница, которую в очередной раз обидел незаслуженно мальчик от большой и тщательно скрываемой любви. «Мне надо разобраться, что происходит». Всё разворачивалось очень быстро, Да ещё моя вечная усталость. Я думала, что завтра обдумаю случившееся. Вот высплюсь и разберусь. Александра развернулась к нему всем корпусом, продолжая жалостливо прижимать сцепленные руки к груди. Он смотрел на неё, и выражение его лица было странным: смесь сочувствия, снисходительности и где-то в глубине плавившегося шоколада недоверия. Вы должны мне помочь. решительно заявила Сашка. Он поднял вопросительно брови. Ещё помочь? Находясь вся внутри своих переживаний и страхов, Сашка не заметила его реакции. Опустила, расцепив руки на коленях, и посмотрела прямо ему в глаза. Я прошу вас. Пожалуйста, помогите мне в рассуждениях. Нельзя же просто тупо убегать. Можно? перебил он. Если очень припечёт, то можно и нужно тупо убегать. Но будем считать, что ненадолго мы убежали. И вдруг неожиданно спросила: "Как вы смогли угнать машину? Вот так просто? Вы в этом бизнесе подвязайтесь?" От неожиданности Иван сбился с волны, на которую настроился, на которую Анна его настроила своими сжатыми ладошками, уставшим измученным лицом, решительностью и просительно настойчивым тоном. Она его заинтриговала. Сразу. Понравилось. Включила сексуально интригующий моторчик, как включается он у любого нормального, 39-летнего, здорового во всех отношениях мужика при встрече с интересной женщиной. А тут еще гарниром к основному блюду и работа, и неожиданность ситуации, в которой ему пришлось выступать, в пошлой до тошнотворности роли героя-спасителя и ее нестандартное поведение. И все нельзя, потому что работа и все, что он уже знал о ней, прочитав ее данные. И хоть он видел ее фотографию на компьютере и наблюдал, как она выходила из машины и садилась в нее, но, столкнувшись взглядом в непосредственной близости первый раз, почувствовал странную смесь эмоций. Усаживаясь в ее машину, он был уверен, что в первую очередь надо вывести дамочку из ступора и остановить истерику с паникой. И обалдел. Она сидела в весьма интригующей позе, с расставленными ногами и торчащей между ними ручкой коробки передач. И вид у нее при этом был совершенно царственный, холодный, рассудительный, отстраненный. Он рассмотрел ее всю в одно мгновение. Короткая стильная стрижка с оставленными кое-где длинными прядками. Цвет волос сразу видно родной, естественный. Тёмный, тёплый, с рыжим отливом. Не голубые, не серые, а очень светлые, какие-то балтийские глаза. Тонкий нос и офигенные губки. Вишнёвые, без тени помады. Она вообще была без какого-либо макияжа. Тонкие брови, которые она всё время хмурила. И маленькая морщинка, уже образовавшаяся между ними. А фигурка класс. От одномодных глянцевых журналов с их трактовкой правильных и идеальных женских форм её отделяло килограммов пять: великолепно распределённых по аппетитной попке, полным грудям и мягким линиям. Эх, скорбно, потому что нельзя. А ведь всё это Балтийские глаза, вздвинутые бровки, груди, попка, рыжая слегка выцветшая от солнца длинная чёлка, которую она то и дело откидывала назад уmapамрачительным жестом. Всё это двигалось, дышало, пахло женщиной и наитончайшими дорогими духами, в придачу к тому же, обдало обойным юмором, силой воли и розящей езвительностью. Она принимала каждый его пас, каждую подачу, и жёстко, сильно, уверенно отправляла назад. Он обалдел от словесной пикировки и получал удовольствие от достойного противника в язвительном дурашливом поединке. А пупеть. Конечно, он помнил, что данная барышня, может быть, по самой макушке замешана в чём угодно. И ещё более непонятно, каким боком она неожиданно образовалась в их деле, да ещё подверглась попытке похищения. И тем не менее, лихо закладывая виражи по улицам, уходя от хлопцев в джипе, не без излишней рисовки, вот как она его завела. Он испытывал такую радость от своего ухарства, от неожиданного удовольствия и обмена язвительно-балагурскими замечаниями, что, видимо, расслабился. Она нахамила, извинилась, бесцеремонно рассмотрела его под уличным фонарем, пресекла все попытки остановить, И хлопнув дверцей, умотала на дребезжащем Жигулёнке. Ну и кто спрашивается был в стрессовой ситуации? Он или она? И на чьих умственных способностях данная ситуация отразилась. Послав подальше все свои встрепенувшиеся мужские инстинкты, он сказал себе всё, что положено, в весьма конкретных выражениях, не забыв пройтись по теперь уже вызывающим сомнение её мыслительным способностям. а он был уверен, что умные. «Ошибся, что ли?» Он позвонил мужикам, описал ситуацию, приказал отогнать его машину, когда получится, позвонил Буру, отрапортовав. «Ну что ж, надо снова выручать девку шальную». Когда он повернул на Большую Никитскую, сразу увидел её птицы, летящие по улице. Иван вздохнул тяжко, а кто бы сомневался. «Ох, бабы, бабы! Даже самые умные из вас!» бывают порой непроходимыми идиотками. Извечное противостояние мэ и жо. И все бы ничего, барышню спасли и приструнили, и даже позволили себе снисходительность мужскую. И вдруг вот так, с бухты-барахты, без перехода от сцепленных лапок у груди и страдальчески наморщенного лобика, вы в этом бизнесе подвязаетесь? Ну и девка, а... Нет, не там. Быстро пришёл он в себя. Я уже вам говорил, что по молодости увлекался экстремальным вождением и всем, что связано с машинами. В принципе, я могу вскрыть любой автомобиль. Ну да, не поверила Анна. А по старости это стало делом вашей жизни, и вы можете вскрыть даже такой джип со сложной сигнализацией? Даже такой. Не дал развить тему его трудоустроенности Иван. «По-моему, вы хотели поговорить о другом». «Да», — сбилась с ёрнического тона Сашка, сразу отвлекаясь от расспросов. «О другом». И вновь удивила его неожиданным поворотом разговора. «Нам, наверное, надо познакомиться. Иван — это как-то маловато для знакомства». «Я хотя бы Иван. А вы всё ещё не знакомка?» «Да, неправильно», — согласилась Сашка и протянула ладошку для рукопожатия. Александра Владимировна Романова. Он принял её ладонь, слегка сжал холодные тонкие пальцы. Иван Фёдорович Гуров представился. Они посмотрели друг на друга, она вытащила ладошку из его руки и перевела взгляд вперёд, на улицу. Может, где-нибудь кофе выпьем? Так разговаривать удобней. И вы не будете больше косить под идиота, попросила Сашка. Не буду, пообещал он. И завёл машину. А она в который раз лихо заложила вираж разговора. Он уже начал привыкать. Вы извините, если я грублю и извлю излишнее снобизм проявляю. Я не привыкла с людьми общаться в том смысле, что помимо деловых, в личных отношениях. Извиню и приму к сведению, но это странно, ответил он, выглядывая из витрины, мимо которых они неспешно проезжали. Что странно? Уточнила она и напряглась. Сейчас начнёт умничать, говорить всякие прописные истины, глупые комплименты. Вы молодая, интересная женщина, вы же, наверное, не только работаете. На глупые комплименты это не тянуло. Уже хорошо. Сашку всегда раздражало, когда окружающие излагали свои убеждения о том, как надо жить. По стереотипу должно быть так и точка. А всё, что не так, не может не должно, право не имеет быть. Например, что незамужняя девица нигде не бывает, ни с кем не общается и так далее. Ух, как она это терпеть не могла. Вот, по-моему, вполне приличное заведение. Отвлёк её Иван. Вы здесь бывали? Сашка наклонилась вперёд к лобовому стеклу и рассмотрела вывеску кафе. Бывало, вполне сойдёт. Они устроились возле огромного витринного окна за столиком на двоих. И заказали по чашке кофе, отказавшись от предложенного официантом спиртного и творческих успехов шеф-повара заведения в виде фирменных блюд. Только кофе. А может вам хлопнуть? Заботливо поинтересовался товарищ Гуров. Всё-таки у вас стресс? Нет, отказалась Сашка. Мне думать надо. Тогда излагайте, что надумали. Ненавязчиво, но всё же поторопил он её. Да. Сашка сделала глоток кофе. Думаю, надо начать рассуждение от печки, так сказать, а именно, какие могут существовать причины для похищения человека. Это либо деньги, либо месть, либо какие-то межличностные отношения. Нет, не согласился он. Нет, Александра, это почти всегда деньги, в 95% из 100. В смысле? Видите ли, пояснил он, В 95 случаях из 100 всех криминальных действ, всех уровней, от разборок бомжей до геополитических, это деньги или материальные вопросы. В остальные 5% входят межличностные претензии, в том числе и месть. Власть — это к пункту первому. Убой друг друга после распития на кухне сильно алкогольных напитков и сигания с 10 этажа от большой любви мы с вами не рассматриваем, я думаю. Нет, не рассматриваем, согласилась она. Значит, деньги или месть. По большому счёту, она сейчас сделала за него его работу. С воодушевлением, подогреваемым, как в печке котелок, непосредственной угрозой её жизни, пыталась понять, что и кому могло от неё понадобиться. А заодно помогала ему сообразить, с какого она и Лилия Иванова боку к его делу. Тогда от печки предложил он У вас есть богатый муж? Нет. Любовник или бойфренд? Нет. Богатые родители? Нет. Вы чиновник высокого уровня, из тех, через которых проходят многомиллионные деньги и решения? Нет. Какие у вас доходы? У меня своя частная фирма уже 7 лет. С какими оборотами? Он поймал себя на том, что ведёт разговор в форме допроса, избавил напор и тон. Я имею в виду, достаточно ли интересна ваша фирма конкурентам или людям, желающим её заполучить. Александра напряглась от тона и формы его вопросов, расслабилась немного, когда он пояснил, о чём спрашивает, и призадумалась. Ну, естественно, она интересна и конкурентам, и просто желающим что-то заполучить. Фирма небольшая, но имеющая свою марку, имя, налаженное производство, постоянных клиентов. И довольно известная в своих кругах. Мы занимаемся косметическими средствами: шампуни, кремы, гели и всё в этом роде. А ещё продаём составляющие компоненты, основы для косметических средств другим фирмам, даже известным. С конкурентами мы не толкаемся. Все давно и прочно заняли свои ниши, имеют свою клиентуру. С Ракетом, Бандюками и Ментами давно разобрались. Расплатились и полюбовные, довольные друг другом, распрощались. Время теперь другое, хотя всякое ещё бывает. Обороты приличные, но весьма далеки от безумных каких-то. Я ж не нефтью занимаюсь. Так, средний бизнес, криминальная фармакология, я никогда отношения не имела. Предложений навязчивых в последнее время не поступало, рассуждала вслух Санька. А когда поступали и какие? Живо поинтересовался Иван Фёдорович. «Да поначалу каких только не поступало. От простодушных сдаться и не выступать, до интеллигентных работать на паях». «Не сдались?» — улыбнулся он, блеснув глазами. «От радости, что ли?» «Сейчас!» — пообещала язвительно Сашка. «Значит, вы стояли?» «Ах!» — махнула рукой неопределённо Саша. «Что теперь об этом говорить? Дела давно минувших дней». «Так, а строили...» «И вели к процветанию фирму вы одна? Партнёры были?» «Нет, одна всегда. Из всего вышесказанного следует, что вы считаете, что у вас не тот уровень бизнеса, чтобы вызвать чей-то жгучий интерес так жёстко уговорить вас всё отдать». Подвёл итог своим расспросам и её ответам Гуров. «Иван Фёдорович, я не знаю, чем вы занимаетесь, подозревая, что не картошку окучиваете». Но всё же думаю, какое-то представление, и скорее всего, неумозрительное о нашем российском бизнесе имеете. Сашка посмотрела на него в ожидании утвердительного ответа. Но он никак не отреагировал, даже не кивнул. Смотрел на неё с интересом и всё. Ладно. Никто не будет ни с того, ни с сего вот так просто похищать человека, чтобы заставить его отдать бизнес или поделиться. Продолжила она свои пояснения. Во-первых, Это не такая уж простая процедура в плане документального оформления. А во-вторых, это делается совсем по-другому. Сначала придёт какой-нибудь адвокат или непонятный представитель кого-то, изложит пожелания и предложения. Потом вам напомнят об этом несколько раз по телефону, не забыв припугнуть. Параллельно начнётся прессинг всяческих инстанций, неприятности от мелких до глобальных. Словом, Запустит обычный в таких случаях механизм, суть которого сводится к одному. У кого окажется нервы крепче, связи круче и денег хватит на всю эту кутерьму. И это в лучшем случае. В худшем, хоть я делаю всё, чтобы не подставиться, но бизнес есть бизнес, и если в одно далеко не прекрасное утро кто-то решит, что ему нужна моя фирма и натравит на меня рейдеров, то я прекрасно отдаю себе отчёт что меня вполне могут сожрать, а я потом запарюсь в судах доказывать, что я собственник. И пока я бегаю по судам, фирма тем временем перепродадут пару раз так называемому добросовестному покупателю. И пишите письма. И всё это банальней, наглей, более действенно и для рейдеров безопаснее, чем похищать, пытать, заставлять что-то подписывать. Да и отработано уже не раз, не даёт сбоев и не надо разборок с ментами. Саш вдруг перебил он её монолог спокойным, снисходительным тоном. Не нервничайте вы так. Сашка внутри остановилась, словно на стену налетела. Да, и повторила. Да. Допила остывший кофе. Горько и невкусно. Холодный кофе почему-то всегда невкусен. Странный напиток. Горячий замечательно, холодный гадость. Из вашей эмоциональной речи Я понял, что никаких таких предложений вам не поступало, вернул её к продуктивному разговору Иван. Правильно поняли. Даже намёков отдалённых не было. Хорошо, идём дальше. Кто наследует ваше имущество в случае вашей смерти? Дети, муж, родители? Сашка уставилась на него удивлённо, даже и пару раз хлопнула глазами от неожиданности, как филин. Никто, растерянно ответила она. Мама, наверное, Завещания нет? Нет. Может, вас хотели заставить написать завещание с последующим вашим устранением? Предложил он версию. Санька задумалась, покрутила головой в поисках официанта, увидела, махнула ему рукой и заказала ещё кофе, когда он подошёл к их столику. Надо подумать. Вот так сразу и не ответишь. Она не заметила, как перед ней оказалась чашка горячего кофе. Сделала глоток. Хабашглая Севы удивилась. Ах, да. Моя мама отсудит всё и у всех, кому бы я чего не завещала. По ныне действующему законодательству, она сможет отсудить только половину. И мама ваша не препятствие, раз у вас нет других наследников. Она ведь не молода? И если кто-то решился действовать с вами подобными методами, то ваша мама это так, семечки. Да господи божий мой, возмутилась громко Сашка. Да на хрена такие сложности? Красть меня, убирать маму. Это же больших денег стоит. Нанимать кого-то для исполнения, а задачиваться результатом и реализации плана. Она возмущалась громко, так что оборачивались малочисленные ночные посетители в зале. Но Сашка не видела ничего вокруг. А он смотрел жалосливо и молчал, давая ей пошуметь. Нет. Странный он всё-таки какой-то, подумала Сашка. И вмиг успокоилась. Извините. Дарите на здоровье, разрешил Гуров. Но лучше бы вы коньяку выпили. Помогает стресс снимать. Да не хочу я коньяку. Я разобраться хочу, понять хоть что-то. В таком случае, очень жёстко, резко сказал он, возьмите себя в руки и думайте. Беру. Последний раз громко, как обиженная девочка, которую загоняют домой за уроки. пообещала Сашка. Премиум-версия номер 1 Завещание. Вернул её на дорогу рассуждения Иван. Так и возможно? Ну, возможно, наверное, согласилась она. А версия номер 2. Вас пытались похитить с целью выкупа банального и пошлого. Сашка посмотрела в несмеяющиеся золотисто-шоколадные глаза. А ведь выкуп? задала Анна в водную мыслительному процессу. Задумавшись, посмотрела в окно, перевела невидящий взгляд на чашку с кофе, допила, поразглядывала гущу. Кофейная гуща не дала никаких ответов. Сашка нашла их сама. Сколько за вас могли потребовать? Поторапливал он её вопросами. Не знаю, а сколько сейчас требует? Александра, расстроился он. Что, неужели у неё заряд кончился? Да не может быть. Иван был уверен, что она сильнее. намного. Соображайте, потребовал он. Что вы растерялись и думать перестали? Сашка посмотрела на его недовольное лицо. Действительно, что это она растерялась? Это ведь её проблема и её неприятности, свалившиеся невесть откуда. И каким бы необычайно благородным ни был Иван Фёдорович Гуров, он совсем не должен сидеть здесь среди ночи, выслушивать её и подтирать за ней, чтобы это не было проблемы с Оплей, страхи и её идиотизм. Значит так, начала она деловым тоном. Собралась в 3 секунды, наподдав себе мысленно, и в голове у неё всё выстроилось в логический ряд по данной версии. Отвечаю. Он восхитился про себя. Не так, чтобы сильно, в меру, но всё же восхитился. Она откинула чёлку назад, зло сверкнуло балтийскими глазами. И вернулась в привычное для неё состояние извитительной, умной, надменно отстранённой женщины. Молодец. Мне бесполезно красть для выкупа. Никто бы ничего за меня не дал. Опля. Это как же? А он только позволил себе немного расслабиться. Как это? А ваша мама, друзья, сотрудники, родственники, любимый? Любимого нет. Небогатого что мы уже обсуждали. Ни бедного, никакого. Чётко, как на экзамене, отвечала она. Друзья не в счёт по разным причинам, но нет. На работе никто, кроме меня, не может распоряжаться средствами. Зам мой имеет ограниченные права и вытащить требуемую сумму не сможет. Я понимаю, что меня могут заставить подписать любые документы. Но и это не пройдёт. Когда я начинала, меня окрышевали и бандиты, и менты. Со стороны органов это делал мой бывший одноклассник, и мы сохраняли пусть не дружеские отношения, но не плохие. Он мне давал довольно дельные советы. По одному из его советов в моих документах во всех инстанциях оговорён пункт, что заверять все деловые бумаги имеет право только один конкретный нотариус. В случае его смерти или ухода от дел, его правопреемник из той же фирмы Если я предоставлю документ, заверенный другим нотариусом, то это является поводом для обращения в органы. Это условие специально было оговорено, чтобы избежать таких вот случаев. Я уж точно не помню, оформляли всё юристы, но знаю, что никакие документы, предоставленные не мной лично и заверенные чёрт-и-кем, не проканят. Потом у меня штат юристов, которые так просто не дадут провести ни одну бумажку. В любом случае мы возвращаемся к тому, что сразу же будет привлечена милиция. Она перевела дыхание и завершающим аккордом добавила ему поводов для раздумий. И мама за меня денег не даст, и ничего делать не станет. Вот вам и здравствуй. Что ж там за мама такая? Я уверена, что когда планируется данный вид вымогательства, то похитители узнают всё об объекте, а потом действуют Поэтому, думаю, версия номер 2 мы можем с вами смело отбросить. Не думаю, не согласился он с её категорическим утверждением. Саш, всегда есть возможность и схемы, как заполучить деньги в обход, тем более если человек находится в руках у вымогателей. Да вы сами им подскажете, когда пытать начнут. Возможно, Но похитители должны понимать, что в моём случае будет привлечена милиция. И от меня это уже не зависит. Мне кажется, что версия с похищением для выкупа весьма сомнительна. Что вы ещё можете предложить? Тоном, которым королева даёт понять смущённому ювелиру, что бриллиант, который он ей предлагает для неё оскорбительно маловат. Видимо, не всё так отболело про маму, как она представляет внешне. да и про друзей непонятных, например, Лилия Иванова. «Да всё то же», — отозвался престижённый ювелир. «Обидели какого-нибудь злопамятного и достаточно богатого любовника или кандидата воные? И... Нет, не отказывала и не бросала. Холодно отрезала она. Спохватилась, вспомнив, что он-то тут ни при чём и вообще герой сегодняшнего бенефиса, спасает, помогает, выслушивает, и кинулась оправдываться. Мы сейчас запускаем новую линию, поэтому у меня ни времени, ни сил, ни черта нет, чтобы заниматься ещё и оморными делами. Мне в испаце некогда уже много лет, пожаловалась она не пойми кому, но не ему же. Подведём итог. Не выказал сочувствия господин Гуров. Из всего сказанного следует, что вы даже отдалённо не представляете, кому и зачем понадобилось вас похищать. Я правильно понял? Правильно. Может, вы каким-то образом были или сейчас замешаны в криминале? Я не спрашиваю, понимая, что незнакомому человеку, да и знакомому тоже, вы не признаетесь, да и не надо. Я предлагаю вам самой обдумать этот вариант». «Да нечего думать», — попыталась возмутиться Сашка. На полноценную эмоцию сил не хватило, так что получилось что-то вроде «сипение придушенной кошки». «Абсолютно 200 пудов нет». «Нет, и всё, без вариантов. И что у нас остаётся?» Невозмутимо спросил он, никак не прореагировав на праведное Сашкино шипение. «Только вариант с завещанием. И то всё это туманно, уверена, что это не так делается». «А как делается, вы точно знаете?» Начал заводиться он. «Тоже устал, наверное». «Да не знаю я, но как-то всё это слишком путанно». Пытались меня утащить вместе с машиной, ждали у дома. И получается, что замешано в этом не менее 4 человек. Что, их банда целая? А если не банда, то даже я представляю, сколько стоит оплатить слежку, преследование. Да и нелогично. Вот на кое-ляд гоняться за мной по дорогам, когда можно проникнуть в квартиру. Сейчас даже ребёнку известно, что вскрыть можно любой замок, а у меня самые простые на дверях стоят. «Спокойно меня дождаться, а там засовывай паяльник куда хочешь, и без экстрима можно пару раз навалять и завещание в руках». «Завещание я могу у любого нотариуса подписать, к рабочим документам это не относится. Я же не партизанка на допросе. Я от боли и страха любую бумагу подпишу и расскажу что угодно, хоть о фрейдовских отклонениях папы римского». Онта сразу смекнул, что на дороге её тормознули не самые крутые ребятки, так, средние руки. И скорее всего, приказ у них был вытащить её из машины, засунуть в джип и доставить по определённому адресу. Но жадные в своей ограниченности исполнители не смогли бросить хорошую тачку, тоже ведь бабки. Она была права во всех своих возмущённых выводах. Ни черта не ясно, на кое и на кому-то сдалась да ещё так. Да ещё, если помнить что оказалась в непосредственной близости от интересующего его объекта. Или случайность? Да ладно. Вот же грехи наши тяжкие. И не имеет значения, что она ему нравится, очень. И зацепила чем-то всем. Но но какую-то роль она играет в деле? И придётся в этом разбираться. А между прочим, он тоже мечтает выспаться и давно В данный момент желание неисполнимое, из разряда несбыточной мечты, потому как возникла необходимость срочно решать насущную проблему. Он усмехнулся. Александра, нам придётся смытаваться прямо сейчас. Как? Почему? Переполошилась Сашка. Он кивнул головой на окно. Сашка проследила за его взглядом и увидела паркующуюся за джипом, на котором они приехали, машину. то, что стояло возле её дома. «Ваши поклонники нас обнаружили», — пояснил Иван. «Это было несложно, далеко мы не уехали, номер они запомнили. Покрутились по округе для порядка и наткнулись». «Твою мать!» — ругнулась Сашка. «Ничего себе!» — порадовался Иван Фёдорович и пожурил цитаткой из фильма. «А с виду интеллигентная женщина». «Не умничайте!» — огрызнулась Санька, приходя в бойцовое состояние. «Прелестно!» — порадовался он и, кардинально сменив тон, приказал «Всё, к ходу!» И, зацепив её железной хваткой за руку, сорвался с места, увлекая Сашку за собой. И в этот момент, когда он дёрнул её со стула, она абсолютно точно, с ясностью прозрачной небесной синевы поняла, что ему от неё что-то надо, и оказался он там, на дороге, не просто так, и ввязался в эту историю, Не потешить своё рыцарское благородство, не порисоваться перед самим собой, и уж тем более не в расчёте на какой-то возможный благодарный секс, замешанный на адреналине и всё о том же мужском самолюбовании. Нет. Нет. Был у него какой-то свой интерес ко всей этой извертевшейся карусели и к ней, Александре Романовой. Она осознала это мгновенно. Как будто водки стакан махнула, приняв со всей её горечью просветление ума. И сразу всё изменилось внутри неё. И вопросов стало больше, чем было до сих пор. И на него она посмотрела совсем по-другому, и разглядела его, не такого, которого видела до сих пор. Ладно, решила Санька. В данный момент надо сбежать от более реальной угрозы. Хотя, может, он и есть самая реальная угроза. Но с этим я потом разберусь. Она не будет сейчас даже предполагать, для каких целей и интересов она ему понадобилась. Повинуясь тянущей за собой сильной руке, через зал, лавируя между столиками, он на ходу отдал деньги официанту, что-то у него спросил и потащил её дальше, через кухню к чёрному ходу и на улицу. Саша бежала за ним и пыталась расставить всё по порядку в голове, как могла. Первое надо где-то отсидеться. Второе постараться понять, что к чему и какие шаги предпринять. Третье. А что у меня третье? А, потом. Давай, Александра, осуществи пункт первый, добавив к нему хоть немного сна. Ей бы только передохнуть немного, и она начнёт соображать. А с тобой? Гуров Иван Фёдорович. Посмотрим. Что ж ты за гриб такой, который, как известно, ни растение, и ни животное?